Вероятно, этим он хотел дать нам понять, что сейчас он с нами на равных. Не босс, а такой же, как и мы, рядовой сотрудник газеты. Подчас он доходил до смешного, стараясь продемонстрировать свою скромность. Но бывали, конечно, времена, когда скромность от него и не пахло Он явно хотел о чем-то поговорить со мной, но все никак не решался начать. А я не пошел ему навстречу. Сидел спокойно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 Когда все отвернулись, я потихоньку его вытащила. Этот недотепа сыщик, закрывая дверь, даже не подумал о ключе. Он так на тебя обиделся, что я не вспомнил о нем. За то, что ты спросил, не собирается ли он брать показания у собаки. Молодчина — Молодчина! — воскликнул я. И, сжав ладонями, ее лицо поцеловал. Хотя, признаться, мне до сих пор непонятно, почему этот ключ привел меня тогда в такой восторг. Видно, потому что в конечном итоге мы все-таки